часть первая три года спустя глава первая кристина я не выйду за него замуж в очередной раз громко произношу чтобы до родителей наконец то дошло полчаса уже объясняю и все бесполезно такое чувство что разговариваю со стенами а не с двумя живыми людьми непробиваемые они у меня «Как я не стараюсь донести до них свою позицию?» «Черт возьми!» В очередной раз повышает голос отец. «Но почему?» Мама сидит на диване, а он стоит напротив меня и бросает очередной злобный взгляд. «Но меня этим не пробьешь, папочка. Я уже привыкла к тебе за свои 25 лет. А также выработала стойкий иммунитет к твоим крикам». И сдаваться в очередной раз не собираюсь. Ну, Господи!» Бью себя рукой по лбу и закатываю глаза. «Тебе не надоело?» «Кристина», — вставляет мать, — «ты как разговариваешь с отцом?» «Да что ж вы такие непонятливые!» Перевожу взгляд с одной на другого, игнорируя их крики. «Я не выйду замуж за Эдика!» Произношу по слогам. «Точка!» «Давайте мы сейчас все успокоимся», — начинает отец, а я стану в ответ. «Так всегда. Сначала от меня что-то требуют, я сопротивляюсь, потом мы успокаиваемся, и родители давят на жалость. Это же исключительно для моего блага, ведь беспокоятся обо мне и моем будущем. И приходится сдаваться». «Но только не сейчас». «Хватит, надоело!» «Я не собираюсь успокаиваться и плясать под твою дудку в очередной раз тоже не собираюсь!» Произношу довольно строго, разворачиваюсь и двигаюсь в сторону лестницы. «Я еще не закончил!» — орет в спину мой родитель. «Зато я закончила!» — отвечаю, продолжаю свое движение. Спасительные стены комнаты как всегда действует успокаивающе. Только здесь могу выдохнуть и привести в порядок свои в край расшатавшиеся нервы. У нас с родителями проведена четкая граница. На мою территорию они не посягают, иначе сбегу, чистый с принципа. Папа скрипел зубами, мама пыталась упасть в обморок, но пришлось сдаться и согласиться на мои условия. Иногда я могу быть очень убедительна и непреклонна в своих решениях. Прямо как сейчас. В последнее время мы все чаще расходимся во взглядах на происходящее. Наверное, я уже готова ко взрослой жизни. Или мне просто надоело плясать под дудку отца. Но сегодня он бьет все рекорды по настойчивости, потому что через пять минут, когда я только успеваю привести свое дыхание в порядок, Отец врывается без стука в мою комнату. И я понимаю, до него так и не дошло то, что я полчаса пыталась донести. Демонстрирую ему свою спину, достаю чемодан и начинаю складывать вещи. «Объясни мне еще раз, почему ты не хочешь выйти замуж за Эдуарда?» Отец первым прерывает наше молчание. «Прекрасный молодой человек» слышу голос матери. И она здесь, куда же без нее? Тем более вы уже несколько месяцев встречаетесь. Он же тебе нравится? Аккуратно спрашивает, но я, так и не повернув головы в их сторону, резко отвечаю «нет». «Как нет?» охает мать, а я закатываю в очередной раз глаза. Останавливаюсь, держа в руках сарафан, и теперь уже всем корпусом поворачиваюсь в сторону двери. Такое чувство, что это для тебя новость, выдаю довольно громко. Рука матери лежит на голове, и всем своим видом она показывает, что еще немного и обморока не избежать. Но мне плевать. И на грозные взгляды отца, которые он бросает в мою сторону, и на фальшивые ужинки матери. Тогда объясни нам, почему же ты с ним встречаешься? Вот же неугомонный мужчина. «Объяснить? Ладно, будь по-твоему, папочка. Но я все равно сейчас соберу вещи и уеду отдыхать. Отель забронирован. Светка ждет, и я не собираюсь отказываться от двухнедельной передышки от твоего напора. «Потому что ты попросил...» Я злобно швыряю сарафан в чемодан. «Потому что ты всю жизнь меня заставляешь делать...» То, чего я не хочу. «Школа с золотой медалью? Пожалуйста!» Бесконечные репетиторы по математике, английскому и физике, которую я на дух не переношу. «Университет с красным дипломом? Ну как же я могу своему любимому папочке отказать?» «Кандидатская по экономике? Вообще не вопрос!» «А зачем все это? Скажи на милость!» «Я тебе сама отвечу. Единственная дочь в семье?» «Наследница твоих миллионов. Как же не похвастаться перед друзьями и партнерами моими достижениями? На все остальное тебе плевать. Единственная отрада в жизни была — это бальные танцы. Но и те ты заставил бросить, загрузив меня очередным научным проектом. Достало, все достало. И студенты эти долбанные, и учеба, и Эдик твой ненаглядный» а самое главное, меня тошнит уже от твоих бесконечных «хочу». Выдыхаюсь после своей пламенной речи и замолкаю. Это так давно сидит у меня в голове, что рано или поздно должно было вырваться наружу. Но потолок не падает, и конец света не наступает. И пора уже четко объяснить своим предкам, что я не маленькая девочка, которой можно помыкать без конца и края. «Достали!» Мать перестает изображать из себя стонущую, выторщив глаза, а отец, вижу, закипает с каждым моим произнесенным словом. «Вот и пусть покажет свое истинное лицо. Хватит играть в этот фарс, что все в моей жизни хорошо». «То есть это я во всем виноват?» — наконец-то произносит мой родитель. «Да». Не задумываясь, выпаливаю на одном дыхании. «Надо было позволить тебе не учиться, как большинство делает, и шляться по всем злачным местам, наркотики, алкоголь, клубы и бесконечные мужчины в твоей постели. Ты этого так хочешь, моя милая?» Умеет же он перевернуть все с ног на голову, постоянно перекручивая мои слова на свой манер. «Может, и хочу» так как ни разу даже не пробовала вкусить той жизни, которой живет большинство золотой молодежи, имея богатых родителей. Наркотики я не приемлю ни в каком виде. И сигареты, кстати, тоже. Хоть вместе с девчонками и пробовала пару раз покурить за углом дома, чтобы никто, не дай бог, не увидел. И алкоголь, вопреки всяким предрассудкам, употребляю крайне редко, и то в небольших количествах. Про мужчин я вообще молчу. С моими бесконечными научными проектами и диссертацией, которая занимала слишком много моего внимания в последние три года, на походу в какие-то злачные места не было времени от слова вообще и совсем. Единственное, что я сейчас хочу, игнорирую последний вопрос отца, это чтобы ты оставил меня в покое. У меня отпуск, и я уезжаю с подругой на море на две недели. Впервые без твоего контроля. «Кристина, ты меня не слышишь!» — продолжает давить родители. «Я же могу сделать так, что никуда ты не поедешь. Например, перекрыть доступ к твоим кредиткам». «Только попробуй». Я делаю два шага вперед и впиваюсь взглядом в отца. Тогда вообще меня здесь не увидишь. Никогда. Коля. Рука матери ложится на локоть отца. Не перебарщивай. Девочка устала. Дай ей время отдохнуть и привести свои мысли в порядок. И оставь нас, а то вы сейчас окончательно разругаетесь. Что мне потом прикажешь делать? Вот может же, когда хочет. И когда нужна ее поддержка, хоть это случается крайне редко но все равно приятно, что иногда она на моей стороне и не дает отцу спуску. Он ворчит, но покидает комнату, напоследок бросив на меня очередной грозный взгляд. Как только за ним закрывается дверь, я тяжело вздыхаю. Лекцию от матери, которой не избежать, уж постараюсь воспринять спокойно и без эмоций, хотя вся моя сущность бунтует. «Зря ты так с отцом», — произносит моя родительница спокойно, подходит к кровати и садится. «Он беспокоится о твоем благе?» «Достал «Да уже со своим благом!» Слишком резко вырывается у меня. Но, глядя на поникший вид матери, немного сбавляю обороты. «Не хочу ничего слышать и понимать. Я просто устала!» «Два упрямых барана». Усмехается женщина, чьей красотой я до сих пор восхищаюсь, так как больше похожа на нее, чем на отца. Да и какая дочь не будет считать свою маму, несмотря на возраст, самой красивой в мире? Как же с вами тяжело? Вздыхает, и я понимаю, что она тоже устала. Объясни ему, чтобы прекратил командовать. Сил нет больше терпеть его крики и постоянные «хочу». «Такое чувство, — кривится моя родительница, — что он тебя заставляет в мусорных баках копаться или дворником работать. Чего ты бунтуешь? Вроде бы мы уже прошли твой переходный возраст. Тебе двадцать пять? Уже пора повзрослеть?» «Вот именно, повзрослеть! Но вы перекрываете мне кислород!» Снова вырывается довольно громко, но я опять беру себя в руки. Мам, хоть ты не начинай. Отворачиваюсь к ней спиной, подхожу к шкафу и продолжаю собирать вещи. Хорошо, не буду на тебя давить. Но хоть мне ты можешь объяснить, что у вас там с Эдиком происходит? Он попросил руки у твоего отца. Мы не возражаем, хороший парень, очень порядочный, толковый, обходительный, чем он тебе не угодил. Тебе в подробностях? Поворачиваю голову в сторону матери, но она пресекает мой язвительный тон. «Не хами». «Ты же знаешь прекрасно, что это отец попросил уделить ему внимание». Начинаю издалека, чтобы мама наконец-то поняла меня правильно. У меня тогда был полный завал со временем. Диссертация и научная работа, поэтому даже спорить не стала. Знаю, что они деловые партнеры — И что Эдик ему нравится. Но мне нет. В том смысле, что вы вкладываете. Да, он хороший, добрый и обходительный, как ты заметила. И в постели с ним неплохо. Кристина? Мам, ну ты как маленькая, честное слово. Подхожу ближе и присаживаюсь рядом с ней. Секс очень полезен для здоровья. А у меня времени нет искать кого-то на стороне. Кристина! Снова строго произносит, но также резко меняет тон на спокойный. «Тогда что не так, дочка? Симпатичный, целеустремленный и порядочный. Это ему нравишься. Да и в постели, как я понимаю, у вас тоже все нормально. Что не так?» Повторяет мама, а я в очередной раз тяжело вздыхаю. Дался ей этот Эдик. «Сколько можно уже перечислять все его...» положительные качества. Кстати, отрицательных практически нет. Ну, или я их просто до сих пор не рассмотрела. Нет искры, понимаешь? Собираюсь с мыслями, чтобы объяснить ей популярно. И страсти тоже нет. Все настолько ровно и скучно, что иногда хочется завыть волком. «Ты еще слишком молода», проводит рукой по моим волосам. Такие мужчины становятся идеальными мужьями. «А как же любовь?» Поднимаю одну бровь, наблюдая, как мама закатывает глаза. «Ты книжек перечитала?» «Тьфу ты, книжек перечитала вот «Ты вроде меня слушаешь, но почему-то не хочешь услышать!» Вскакиваю со своего места и снова направляюсь к шкафу. Но останавливаясь возле чемодана, в очередной раз... Не помню, какой по счету, делаю глубокий вдох, затем резкий выдох и поворачиваюсь к матери лицом. «Кристина?» Она начинает первой, но я ее перебиваю. «Давай так», — смотрю прямо в глаза. «Я сейчас уеду, отдохну и подумаю. Может, даже и соглашусь на предложение Эдика. Тем более он тоже отбыл в командировку на две недели, дав мне возможность принять правильное решение. «Да?» Мама поднимает обе брови вверх. Интересно, к чему относится ее столь удивленная «да». Но я не придаю этому значения. Пусть думает, что хочет, а я просто устала и хочу поскорее отсюда смыться. По крайней мере, мне так сказал. Пожимаю плечами, никак не комментируя ее поднятые брови. Давай и вы тоже перестанете на меня давить. Поверь, кроме скандалов ни к чему хорошему это не приведет. Я сама взвешу все за и против, чтобы принять окончательное решение. Пожалуйста. Хорошо. Мама кивает головой и встает с кровати. Отца беру на себя. Подходит ко мне, обнимает и целует в щеку. Мы тебя очень любим, не злись на него. Не буду. Улыбаюсь, а после того, как родительница покидает мою комнату, продолжаю складывать вещи в чемодан. Спускаюсь вниз, таща за собой ношу на колесиках. Отец кидает взгляд и отворачивается. Мама улыбается, подмигивает и кивает головой на входную дверь. Посылаю ей воздушный поцелуй и быстренько ретируюсь, чтобы не нарваться на очередные нарвоучения. Хватит на сегодня. Мой новенький внедорожник, который отец подарил на защиту диссертации, мигает фарме, когда нажимаю на брелок сигнализации. Один из охранников подбегает ко мне и помогает запихнуть чемодан в багажник. Посылаю парню улыбку, благодарю. Сажусь за руль и достаю из сумки телефон. Тоже, кстати, новый. Хоть отец и грозился лишить меня кредиток, посопротивлялась чисто из принципа. Я давно уже сама в состоянии себя обеспечить. Не скажу, что средств хватит на покупку квартиры или красавца-внедорожника, но даже снять довольно приличное жилье, а также прокормиться могу самостоятельно. И я же экономист, в конце концов. Поэтому на черный день, который может наступить в любую минуту, давно отложила немалую сумму. Но все равно считаю, раз я выполняю все требования своего горячо любимого родителя, то он обязан обеспечить мне безбедную жизнь. «Да?» — раздается женский голос в трубке после пятого гудка. «Что да?» — завожу мотор свободной рукой. Через десять минут буду у тебя. Как через десять? Охает Светка, по совместительству моя лучшая подруга, с которой, кстати, мы сегодня отчаливаем на морское побережье. Света, ты головой ударилась? Долгожданная среда, и мы с тобой едем на море. м, -м, -м слышится протяжный стон в трубке. Кристи, прости, но я не могу. Забыла тебя предупредить. «Как не можешь?» От удивления я открываю широко рот и глаза. «Номер забронирован. Я уже за рулем. Собираюсь двигать к тебе на квартиру. Ты офонарела?» «Кристиночка, солнце мое!» Продолжает ныть подруга. «У меня возникли непредвиденные обстоятельства». «Знаю я твои обстоятельства», злофыркаю в трубку. «Они у тебя возникают каждую неделю то в виде блондина, то брюнета». «Неужели променяешь отдых на очередного мужика?» «Правда, не могу!» — тяжело вздыхает Светка. «Прости!» «Ну и черт с тобой!» Нажимаю сброс и швыряю телефон на соседнее сиденье. «Сама справлюсь!» «А ты, дорогая, можешь катиться куда подальше!» Нажимаю на педаль газа и плавно трогаюсь с места. Никто мне не испортит намеченный давно отдых ни папа со своими наездами, ни подруга со своим новым увлечением. Со Светкой мы учились в одном классе и дружим до сих пор. В отличие от меня, у нее имеется собственная однокомнатная квартира, которую ей подарил отец на восемнадцатилетие. Правда, это единственное, что он сделал для дочери после развода с женой, но все же. И никаких тебе упреков, красных дипломов И диссертаций. И в отличие от той же меня, Светлана трудится не в институте с вечно ноющими и прогуливающими занятия студентами, а в небольшой строительной компании на скромной должности секретаря, но ей это безумно нравится. И где-то в глубине души я ей завидую, что никто не давит, не заставляет делать что-то против ее воли, а также не пытается контролировать ее жизнь моему отцу, Светка, не нравится. Он считает ее несерьезной барышней, которая может меня сбить с пути истинного, но мне плевать на его мнение. После очередного скандала по поводу дружбы с моей подругой, я в категоричной форме заявила, что она была, есть и будет в моей жизни. Иначе сбегу. Он скрипел зубами, но больше мы эту тему не поднимали. И вот теперь я осталась одна. Светка, что называется, меня бросила в самый неподходящий момент. Ну и черт с ней, как говорится. Значит, отдохну так, как сама захочу. На выезде из города подбираю двух девчонок, судя по виду студенток. Нам по пути, а мне хоть часть дороги будет не скучно. Конечно же, денег с них не беру, хоть они настойчиво мне их предлагают. Фыркаю и заявляю, что сейчас повезу обратно, если не перестанут мне совать купюры. Девчонки смеются, желают мне счастливого пути и покидают автомобиль. А я двигаю по намеченному пути, подальше от дома и поближе к отдыху. Конечно же денег хватает и на дорогие поездки за границу, но я не люблю летать. Точнее, не так. У меня... С детства слабый вестибулярный аппарат. И поездки на автобусе, а также длительные перелеты мне противопоказаны. Я потом еще 2-3 дня отхожу от такого экстрима для своей головы. Поэтому с 18 лет вожу машину. Хоть в этом отец мне не отказал. И на дальнее расстояние ездила не раз. Правда, впервые сейчас еду одна. Обычно либо с отцом по его делам, либо со Светкой в какое-нибудь не слишком длительное и утомительное путешествие по новым местам. Шесть с половиной часов, и я заезжаю во двор довольно большой базы отдыха или отеля, как сейчас модно называть. Мне, в принципе, без разницы, но отзывы о нем впечатлили, поэтому месяц назад я, не раздумывая ни минуты, заказала здесь двухместный номер. Придется теперь одной спать на огромной кровати. Паркуюсь, выхожу из автомобиля и разминаю немного затекшую спину. Достаю из багажника чемодан. Странно, никто даже не встречает новых гостей, но мне все равно. Главная моя мечта наконец-то осуществится.